Из ваших книг я выписала в определенной последовательности все высказывания Анастасии о рождении и воспитании детей, опуская сюжетные подробности. Хотя, может, и зря я вырвал цитаты из контекста. Сюжет, несомненно, важен для облегчения восприятия. в высказываниях Анастасии скрыт величайший, я бы сказал, философский смысл, мудрость древнейшей культуры. Я склонен предполагать, и не только я, что эти постулаты, изложенные в какой-то древнейшей книге, возраст которой насчитывает миллионы лет. Речи Анастасии отличаются глубиной, точностью выражения самых значимых, на наш взгляд, мыслей, изложенных в древнейших манускриптах и современных трудах ученых. Когда я выписал отдельно все, что касается рождения и воспитания человека, то в итоге получился трактат, которому нет равных в мире. На его основе, я уверен, будет защищено множество диссертаций, присвоено немало научных степеней, будут сделаны потрясающие открытия, но главное в другом. На Земле появится новая раса, название которой — человек. Так человек и сейчас существует? Думаю, с позиции будущего факт существования человека могут поставить под сомнение. Как это? Мы же с вами существуем, и как можно поставить наше существование под сомнение? Существуют наши тела, мы их называем «люди». Но содержание, психическое состояние людских особей в будущем будет значительно отличаться от нашего, и, следовательно, подчеркивая отличие, необходимо изменить название — Возможно, людей сегодняшних назовут человеком такого-то периода или иначе назовут тех, кто родится в будущем. Неужели всё так серьёзно? И серьёзно, и бесспорно. Вот вы прочли много книг о воспитании детей, написанных учёными. Теперь скажите, с какого периода начинается воспитание ребёнка? Некоторые авторы считают, что надо начинать с года. Вот именно. В лучшем случае — с года. Но Анастасия показала, как формируется человек ещё до. Уверен, сейчас вы подумали, в утробе матери. Но она доказала, что родители могут формировать будущего ребёнка ещё до встречи сперматозоида и яйцеклетки. И это научно объяснимо. Анастасия стоит выше всех существующих или когда-либо существовавших на Земле психологов. Ее высказывания весомы. Они охватывают все периоды развития и воспитания ребенка — предзачаточный, зачаточный, утробный и далее. Она затрагивает темы, которые не смогли осознать ни мудрецы прошлого, ни современные ученые. Она сделала акцент на том, без чего невозможно родить и воспитать полноценного человека. Но я такого не помню. Я не писал о периодах. Вы писали книги, свидетельствуя о событиях. Анастасия понимала, что вы будете писать именно так. А далее следующий ход. Она сама стала формировать эти события, фактически облекая величайший научный труд в увлекательную повествовательную форму. Она сотворяла вашу книгу своей жизни, неся людям бесценнейшие знания». Большинство читателей чувствуют это интуитивно. Многие в восторге от книг, но не могут до конца осознать причину восхищения. Они считают неведомую им ранее информацию на подсознательном уровне. Но её можно воспринимать и сознательно. Сейчас я вам это докажу. Итак, перед нами конспект высказываний Анастасии о рождении человека. Мы тщательно проработали их и прокомментировали с моим коллегой. Он – кандидат медицинских наук, сексопатолог, ведет прием в соседнем кабинете. Мы провели эксперименты и проанализировали ситуацию. Александр Сергеевич открыл свою тетрадь и несколько взволнованно и торжественно начал говорить. Итак, начало. Предзачаточный период. В обозримом современном обществом прошлом и настоящем он почти не рассматривается как аспект воспитания ребенка. Но сегодня совершенно ясно. На Земле или где-то в бескрайних просторах Вселенной существовала или существует культура, при которой взаимоотношения мужчины и женщины были неизмеримо совершеннее теперешних,